Глава 45. Наши пути пересекаются с людьми, которые могут уже долгое время быть незаметной частью нашей жизни, а потом оставить после себя что-то, что внезапно нас поменяет. Как Луиза могла так долго не замечать свою прислугу? Почему мы не сводим людей до тех ролей, в которых они нам встречаются? Ведь лишь присмотревшись внимательно, можно распознать магию каждого. Пока Луиза шла домой в сумерках, она прозрела. Она призналась себе, что дыра в ней образовалась не из-за откровения Жюля, а намного раньше. Просто она всегда вкладывала в свою жизнь так много, что не чувствовала этого. До исповеди Жуля у нее не было причин думать о себе. Луиза всегда утешала себя тем, что приписывала свое несчастье мужу. Насколько больше мы страдали бы, если бы не могли винить других, хотя на самом деле виноватых нет или виноваты мы сами. Все чувства, которые росли в Луизе и составляли основы ее мышления, рассеялись, когда она осознала, что в последние годы у нее не было противников ни в лице Жуля, ни в лице Флорентины, а был лишь один единственный враг — она сама. Ее настоящее — умерла исключительно из-за войны, которую она вела с собой. Злость Луизы на Жюля разом рассеялась. Раньше она не придавала его словам никакого значения, а просто отмахивалась от них в гневе. Теперь же она понимала, почему он так поступил. Жюль воспользовался своего рода запасным выходом из жизни с отчаявшейся женщиной, жизни, которую не мог вынести. Луиза вспомнила время, когда из зеркала на нее ежедневно смотрели пустые и бледные глаза, почти прозрачные глаза, в которые можно было заглянуть и обнаружить абсолютную пустоту, глаза, в которых погасли искры. Это было время скорби и потерь после смерти их последнего ребенка, время, когда Луиза не слышала ничего, кроме тиканья часов. Время, когда будущее представлялось ей в виде тропинки через мрачный лес. Тогда она испытывала такую зависть к женщинам, у которых были дети, что горечь растекалась по ее сердцу, словно пролившаяся черная краска. Долгое время Луиза была заперта во тьме своей души. В жизни, где казалось, все сопровождалось смертью и горем, пока жулю, с его непоколебимой верой не удалось заменить былое отчаяние новой надеждой. Тогда внутри Луизы снова вспыхнуло что-то яркое и подарило ей уверенность в том, что все будет хорошо. Не Жуль был виновен в ее пустоте, а она сама. В то время как Луиза много лет на ощупь искала сказочный мир, двери в которой для нее казалось, не было, Жуль неустанно искала ту дверь и в итоге нашел и открыл для нее. Он подарил ей дитя, которого у нее без него никогда не было бы. Взял на себя грех и разрушил все моральные и этические принципы, чтобы она не сломалась из-за отсутствия ребенка. С рождением дочери Луиза наконец вернула себе легкость бытия. Жуль был прав во всем, что говорил и писал. Внезапно Луиза с твердой уверенностью осознала, что в их браке было место только для нее, что все было сосредоточено только на ней, что за годы совместной жизни Жуль гораздо больше считался с ее потребностями, чем со своими. Она требовала для себя слишком многого, для его чувств не оставалось места. На каждую тихую жалобу с его стороны она постоянно отвечала гораздо более громкими стенаниями. Пока он не оставил собственную жизнь с ее мечтами и стремлениями позади. Был ли вообще у Жуля другой выход, кроме как поступить так, как он поступил? Сколько раз она смотрела на него изо дня в день, из года в год, по-настоящему не видя? Он сделал это из любви, чтобы спасти жену, но их любовь друг к другу была потеряна. А потом случилось еще кое-что. Если Луиза была честна с собой, а она впервые за долгое время была с собой честна, то жуль временами становился для нее невыносимым. Несмотря на то, что он делал для нее все? Нет. Потому что он делал для нее все. Его чрезмерная уступчивость смущала ее. Она чувствовала себя неловко. Довольно часто Луизе казалось, что она видит невысказанные претензии со стороны Жуля, вытекающие из его поступков. При этом он подчинялся только ее слабостям. Его безусловная любовь охладила ее чувства. Луиза и Жуль сделали все возможное, чтобы обрести счастье родительства, к которому когда-то так страстно стремились. Однако теперь, несмотря на то, что у них была прекрасная дочь, Они отдалились от этого счастья еще больше, чем прежде. Их счастье вдруг напомнило Луизе цветок, сорванный ради красоты, начавший увядать еще в руках. И вот они с жулем, с большим трудом, отыскали в нем то, ради чего сорвали. Луиза вспомнила слова, которые часто произносила ее мать. Присутствие в жизни людей, которые нам не подходят или не приносят пользы, выводит из равновесия наши души. Может, они с Жюлем совсем друг к другу не подходили и убедили себя в обратном только потому, что пришло время создавать семью, потому что оба до сих пор не встретили людей, которые дополняли бы их. Жуль всегда был путеводной звездой Луизы, вселял в нее надежду, когда в ней росло отчаяние наставлял ее снова и снова возвращая на прежний путь. Нет, он не хотел причинять ей боль. Он сделал это ради неё, только ради неё. И тем самым взвалил на себя такую тяжесть, под которой не смогла выстоять любовь. Вернувшись на виллу, Луиза поднялась по лестнице и открыла дверь в кабинет Джуля. Она осторожно вошла. Что она надеялась там найти? Его? Луиза осмотрелась. Удивительно, как мало вещей было в комнате. За исключением секретера и книг, ничего не указывало на то, что в ней когда-то жили. Внезапно Луизе стало жаль мужа. Ему пришлось отказаться от всего, чтобы удовлетворить ее и их совместную жизнь. Был ли он вообще тем жулем, которым хотел быть? Последняя крупица обиды в сердце Луизы растворилась. Она подошла к окну и выглянула в сад, залитый жемчужным светом сумерек. Фруктовые деревья были полны спелых плодов. «Иногда судьба обрушивается на нас, как перезрелые сливы с дерева», — подумала Луиза. «И наша жизнь под безоблачным небом идёт наперекосяк». Луиза поняла, что нельзя ждать, пока жизнь сама по себе превратится в нечто удивительное. Что скорее каждый сам должен отправляться в путь, каким бы трудным или долгим он ни казался. А она до сих пор ждала. Пол жизни провела в ожидании. С этим осознанием с нее спала слабость, как будто она сбросила кожу. Как змея, которой стало слишком тесно. Из-за этой неправильной кожи оказалась женщина, что гораздо сильнее. Постепенно Луиза начала смотреть в будущее, представлять свое место в нем. Она впервые осознанно задалась вопросом, чем наполнить завтрашний день. В ней зрело новое чувство, внезапная вспышка внутреннего света, первый импульс для нового начала. Луиза почувствовала, как в ней, робко, но все же ощутимо, возрождается жизнь. В тишине она прошептала. «Тебе не нужно извиняться, Жуль, по крайней мере, передо мной. Перед другими, несомненно, и прежде всего перед самим собой. Теперь мне кажется, что каждый на какое-то время теряется в собственной жизни. Возможно, во всем, что произошло с нами за последние дни, Есть и что-то очищающее. Возможно, это неплохо. Возможно, это приблизит нас к прежнему «я». Возможно, теперь мы оба сможем стать теми людьми, которыми хотим быть, и выбрать ту жизнь, которая нам подходит. Что бы ты ни искал в своем путешествии, дорогой Жуль, я желаю тебе, чтобы ты это нашел.